Глава вторая. В восьмом или в девятом году, сразу после разгромов первой русской революции пятого года и той волны пессимизма, которая охватила молодежь, особенно в Петербурге, была как бы зараза самоубийств, были массовые самоубийства. Молодые ребята не знали, что делать в своей жизни, куда себя деть, казалось, что...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 Давайте будем вместе, будем вместе пить чай, пить кофе, разговаривать, дружить. Может быть, вместе нам будет легче жить, чем каждому в отдельности. Это было довольно нравом и принятым нормам того времени смелый и странный поступок, который не прошел незамеченным. Читая письма Блока, я увидела упоминание об этом слова, что мужественный и сильный поступок курсистки Марии Либерсон. Совершенно случайно на это натолкнулась. Мне это было так странно и интересно читать. Я увидела, что мама очень рано пыталась включиться в какую-то большую жизнь. Она не жила вот внутри своего маленького кошка Она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 В момент самоубийства он, несомненно, глубоко одинок. Началась война. Папа пошел воевать, его призвали. И он попал в немецкий плен. Почти четыре года сидел в немецком плену. И поэтому очень хорошо говорил по-немецки. А мама во время войны организовала детский сад для еврейских детей. Для бедноты самой, чьи отцы мобилизованы. Первый еврейский детский сад. Она описывала в своих дневниках день за днём. О каждом что-то писала. Это трогательно. Это почти не могла читать без слёз, потому что об этих Мойшах и Юдифах совершенно для меня абстрактных, она с такой любовью. Вот он сегодня первый раз правильно сказал такое-то слово, а Юдиф вылепила первый раз там какого-то ослика. Всё это фиксировало, Всё это маме казалось необычайно важным. В полном содержании И тем самым как-то эта работа в детском саду, она нашла еще себе двух помощниц, выглядела исключительно поэтичным каким-то занятием. Это было как будто бы она из них выращивала редкостные цветы. Каждый был экземпляр сам по себе. Каждого поливали особой водой в особом режиме. И вот расцветали. Они постепенно, по мере того, как я читал этот дневник, эти дети расцветали кто умел петь, кто умел танцевать потом, кто умел лепить или читать стихи. Сцензабитые, задавленные, они превращались в маленькие растенияцы, любовно выхоженные. Я была этим пленена. Я как-то увидела, когда я стала читать эти книги, маму в другом свете, не в бытовом, не мама, которая там спрашивает, когда я приду домой, завязала ли я шарф и съела ли я котлету, В общем, мама хозяйничала плохо каждодневно. Мама умела только праздники устраивать. Вот накрыть на стол для праздника, что-то приготовить необычайное, написать обязательно меню в стихах, это сколько угодно. Будни ее не интересовали. Она вообще была человеком какого-то представления, какой-то праздничной жизни. Папа вернулся из плена, как и все в концу войны, то есть в 19 году. Видимо, тут они окончательно соединили свои жизни, хотя я подозреваю, что и до того, как он ушел в армии, у них тоже были уже, конечно, какие-то любовного типа отношения. И так как папа успел вступить в какую-то еврейскую рабочую партию, которая в 1917 году, когда коммунисты пришли к власти, с Лиловском партии, он оказался членом партии и получил сразу первое назначение – заведующим гора Но в город Смоленск. Куда мы... С... мы, Меня еще никакой мы не было. Куда папа с мамой переехали, где им дали комнатку. Это была келья в Смоленском монастыре, где они жили, где я и родилась.